Глава 28. Последнее, что Лида помнила, это как она полетела в тот тайник. А дальше время словно замерло, встала, превратившись в густое желе. А потом ее шарахнуло током и. Искорки воспоминаний, проблесками вспыхивали в мозгу. Голос Голос зовет ее, срывается, хрипит. Джейдек, она его слышит. Волной ворвалась в сознание дикая мысль. Это сколько же прошло с того момента, как ее шарахнуло? Секунды? «Вставать надо, не время разлеживаться тут!» Разлепила глаза, и первое, что она увидела, были дорожки от слез на его перемазанном кровью лице. Подкинулась сразу. «Джей, что с тобой? Ты...» И... все. Пропали все слова от неожиданности. А он прижал ее к себе. Так и замерли, прижавшись друг к другу, как будто срослись. «Живой!» Хмыкнул, пытаясь рассмеяться. А у самого голос прерывается. «Ты не ранена, у тебя кровь!» «Нет». Лида прислушалась к себе, вроде все нормально. И тут мозги включились. «Кровь? Ну кровь же!» Провела рукой под носом, скатилась капелька. Но остальное... «Это не моя кровь, твоя!» «И давай его вертеть, искать раны, потому что он весь был в кровище!» А он смеялся, раны-то уже затянулись, драконья регенерация сработала. Но грязные же, как черти оба. И так хорошо, что кругом полно воды. Красный дракон немного опоздал, а Эд смотрел на них издали и понимал, что женщина с красными волосами сделала свой выбор. Мужчина и женщина стояли голые по пояс в озере и целовались. Когда он пришел, все уже свершилось. Смешно. И как ни крути, вышло, что Джейдок, а не он ее суженый. Потом он все-таки обозначил свое присутствие. Дальше подглядывать было неудобно. Женщина тут же спряталась от него за спину чёртова изгуя. Ну, конечно, мысленно хмыкнул Аэт и проговорил. Рад видеть тебя живым, черный, и вас, Лидия. Прокашлялся, подошел не спеша. Встал, широко расставив ноги и заложив за спину руки. Взглянул на небо и спросил небрежно. «Ну что, черные, какие планы на будущее? Ты же у нас теперь спаситель мира, нет? Не желаешь ли войти в Большой Совет? А вы, Лиди? Женщина, способная остановить время и сдвинуть чашу весов судьбы, не желаете отправиться с ним в столицу?» Джейдок нахмурился, оглянулся на Лиду. «В столицу?» нет я его все этого не хотелось не хотелось и все а можно мы просто тихо исчезнем проговорила она а вы скажете всем что не нашли нас повелитель опустил голову и усмехнулся можно если вы этого хотите спасибо это правда я хочу сказать простите но тот уже стал самим собой пустое отмахнулся он от ее слов Кивнул ей на прощание и, уже поворачиваясь, чтобы уйти, бросил. «Удачи тебе, черный. Но чтобы я тебя больше никогда не видел. Где-то я это уже слышал», — усмехнулся Джейдок ему вслед. Алида смотрела, как этот гордый и сильный мужчина уходит. И у нее аж сердце разрывалось от сомнений. Она обещала, да, но нельзя же оставить его в неведении. «Подожди, я сейчас», — шикнула Джейдаку и побежала за ним. «Стойте, Аэд, стойте!» Замер, спина напряженная. Лида подошла. «Но это ведь надо было еще придумать, как сказать, чтобы обещание не нарушить». «Черт!» Нахмурилась многозначительно, ткнула в него пальцем и начала. «Я... Э, э, э, я... понимаете... Э, я не могу так прямо ничего сказать, но...» Что, но, Лидия, перестаньте уже мямлить, саркастически усмехнулся мужчина. Что вы не можете сказать, что не любите меня, так я... Да подождите вы, разозлилась Лида. Вот я хотела, а теперь фиг, сами пытайтесь, София. Что, София? Спросил тот, начиная закипать от злости. А ничего, это наш женский секрет. И все, бросила ему эти слова в лицо и удрала к своему черному. А потом эти двое скрылись, а он остался там ошарашенный и злой. А эд закатил глаза. Воистину, если хотите нажить на свою голову, проблемы, ищите женщину. Это наш женский секрет. Варга блезлова. Он покажет ей женский секрет. Он из нее всю правду вытрясет». Когда повелитель вернулся в сторожевой замок, у него был такой грозный вид, что никто с вопросами даже сунуться не посмел. Пара коротких приказов, а дальше он прямиком направился в покое, где содержалась его наложница София. Сказать, что это чувствовал себя идиотом, означало отразить лишь малую часть чувств и эмоций, которые он в тот момент испытывал. Однако, пока он туда шел, у него было время подумать о многом в том числе о тех странных совпадениях, на которые он, будучи там, в приграничных землях, не успел обратить внимание. Повелитель скрипнул зубами. Пришлось признать, он просто не хотел замечать ничего, что могло бы отвлечь его от выбранной цели. А мимо цели он, к сожалению, пролетел, как дракон над пустошью. И это на глазах у всех. «Да, Аэт, наконец, смог разбудить свою внутреннюю суть и был теперь полноценным драконом. Но даже этого было мало. Его всё равно терзала досада. Мужчина чувствовал себя обманутым. Бездна его раздели. Те немыслимые яркие потрясения чувства, что он испытывал в приграничных землях, так и остались в приграничных землях. А здесь все казалось далеким и тусклым. И в довершении всего женщины за его спиной сговорились». А он ни словом, ни духом. Какой-то вселенский заговор женщин. Но ничего, он собирался выяснить все. И нет, он не собирался кричать или угрожать. Зачем? А Аэт умел держать себя в руках, и чем ближе он сейчас подходил к покоям своей наложницы, тем отчетливее на губах проявлялась надменная усмешка. Дверь в комнату отворилась, Женщина, сидевшая на диванчике и глядевшая в узкое окно, немедленно встала и опустила глаза в пол. Аэт застыл на мгновение, охватив взглядом ее фигуру. Казалось, он знал об этой женщине все, но... И это заставляло его вглядываться внимательнее. Вид Софие выражал покорность лишь на первый взгляд. Он видел достоинство и холодную гордость. А где привычная мягкость? Где солнечная улыбка? она даже не смотрела ему в глаза и вся была заряжена странной решимостью, как будто ждала наказания или именно это он и собирался выяснить. Аэт прошел вглубь комнаты ближе к окну, повернулся к ней, заложив руки за спину и спросил: "София, не я ли твой повелитель? Ты господин? Зачем ты спрашиваешь мой повелитель?" Сухо проговорила она и изобразила нечто вроде улыбки. "Тогда объясни мне, София, почему я должен?" У него вырвался спонтанный жест. «Пытать тебя!» Она недоуменно вскинула брови, словно он сказал несусветную глупость, и поклонилась. «Если тебе так угодно, пытай, мой повелитель!» Мужчина понял, что злится, и чем дальше, тем сильнее. «Софии!» — наклонился он к ней и рыкнул. «Лучше сама скажи мне!» Женщина только еще больше выпрямилась. Такое упрямое и решительное выражение проскочило в ее взгляде, что Аэт просто обалдел и на миг утратил дар речи. А потом еще больше разозлился. «София!» И вдруг он заметил на ней артефакт, скрывающий истинную суть. Замаскированный под украшение, он висел на тонкой цепочке из блестящего желтого металла. Не зная повелитель о существовании подобных артефактов, он бы просто не догадался, что это. Резко протянул руку и сдернул подвеску с ее шеи. София охнула, отшатываясь от него, словно он какое-то чудовище. А он стоял, обалдевший, и тупо смотрел на нее. Беременна. Теперь, когда артефакты не скрывал истину, а это вдруг увидел в ней свою кровь. Так вот, почему она единственная смогла связаться с ним. Ему бы следовало раньше подумать, как так вышло, если даже жрецу не удалось поискать причины, мозгами пошевелить. Таинство крови, бездны его раздели Но она-то, она, как она посмела это скрыть? А это навис над ней, произнося с опасной мягкостью. «Почему ты не сказала мне, София?» Однако женщина и не думала смутиться. Она сложила руки на груди и спокойно произнесла. «А зачем? Ты же не хотел меня слышать?» «Что?» — у него аж зубы свело. «Я хотела сказать, обрадовать тебя, но у тебя не было времени выслушать меня, мой повелитель. И я поняла, что тебе это не нужно». Чем больше разматывался клубок правды, тем большим идиотом Аэд себя чувствовал. «Как ты могла такое подумать?» — выпалил он, наклоняясь еще больше. «А что я должна была подумать?» Женщина вдруг взорвалась криком. «Ты переспал со мной?» Она утро умчался в сердце гор, чтобы стать проводником для иномерянки. И тут же отвернулась: Что я должна была думать? Что ты скоро приведешь в свой дом невесту? Пройдешь с ней ритуал, а нас всех по домам отпустишь? Как она не хотела оказаться спокойной и равнодушной, голос у нее все-таки сорвался. А это молчал, потому что примерно в этом направлении тогда и мыслил: Да, он хотел себе лидию, да, намеревался пройти с ней ритуал. Правда, еще не решил, что будет делать с Гаремом. И не планировал отпускать София, потому что... В общем, он не готов был ее отпустить. Смотрел на нее и молчал. Вот ведь... Женский секрет в арге его загрузи. То, что он только что узнал, полностью меняло дело. У него будет наследник. Сын. А Эд прокашлялся, отходя к окну, и повел плечами, прежде чем повернуться к ней лицом. Смотрел он при этом в потолок, в угол, куда угодно. Неважно, что повелитель сейчас чувствовал, формальности надо было соблюсти. София, начал он официальным тоном, ты согласна пройти ритуал со мной? И наконец взглянул ей в глаза. Женщина смерила его странным взглядом и ответила: нет. В первый момент ему показалось, ослышался. Не понял, проговорил повелитель. Объяснись. Не имеет смысла проходить ритуал без любви. Благодарю за щедрое предложение, но сейчас я бы хотела остаться одна, мой повелитель. Поклонилась ему и отвернулась к окну. В следующую секунду Аэт просто вылетел из комнаты, чтобы прямо за дверью натолкнуться на целую толпу. моя сцена. Аэт уставился на них, а не на него. Он обвел всю толпу взглядом. Проводники. Жрец. Большой варги их задери, совет. Если бы кто-то из них сейчас ляпнул хоть слово, он бы не сдержался точно. Толпа молча расступилась, а Эд прошел мимо них в полной тишине. «Прочь, кварговый матери из этого замка! Прочь!» Красный дракон расправил крылья и взлетел прямо из внутреннего двора, чуть не снес при этом черепицу со свеса кровли. Плевать ему было сейчас на все. Главное — дальше оттуда. В горы. Туда, где голые скалы и небо, и больше ничего. Пресно ему было, тускло, хотелось ярких чувств. Да, на его раздери, ему обеспечили яркие чувства. И кто, спрашивается, кто? Когда прошел немного первый порыв, а это вдруг задался мыслью, что с ним не так? Что не так с ним, если Снежана даже не рассматривала его в качестве суженого? Он это сразу понял. Лидия может быть, если бы не черный. Черный! Повелитель не знал, что по отношению к Джейдеку теперь испытывал. Наверное, все-таки благодарность. Ведь это именно благодаря ему он стал драконом. А этот даже злиться не мог на то, что Черный увел у него Лидию. Но это к делу не относилось, и нечего черному вторгаться в его мысли. Совсем другое сейчас бродило у Аэда в голове Софие, принцесса из рода песчаных, его наложница. Женщина, которую он, казалось, знал вдоль и поперек. Дракон рыкнул, пустив струю пламени, поплавил внизу скалы. Однако, чем дальше уносили крылья красного дракона в горы, тем яснее становились его мысли. Невольно подкручивались назад воспоминания. Он искал причину и мучился. Ведь повелитель знал, что не бывает у драконов потомства без взаимной любви. Так уж они устроены. Всё из-за двойственной сущности. Из-за того, что оборачиваться, принимая истинный облик, могут только мужчины. И чем старше род, тем крупнее и сильнее оборотень, тем вероятность зачатия ниже. Тем реже им выпадает шанс иметь детей. Баланс, — мрачно усмехнулся он, — иначе похотливые драконы заполонили бы своими потомками весь мир. И у Софии от него будет ребенок. Когда он проморгал все? почему не почувствовал? Как такое могло случиться? Ответ был прост. «Неприятен, правда, но прост. Он ведь даже не от нее удрал в проводники, и от себя, от своей неуверенности. Хотя, конечно, и от нее. Казалось, она смотрит ему в душу и ждет чего-то, а он не готов это дать. Планировал, что как рад приведет и на мирянку, и это будут настоящие чувства. А то, что было у него тогда, так, бледное подобие. Но если так, тогда почему ему сейчас так обидно и больно бездно его раздери?» Уже не дракон, мужчина, стоял на краю скального плато, смотрел вниз и хмурился. Потом посмотрел назад. Секунду еще он размышлял, а после обернулся огромным красным зверем. Взмыл в воздух и полетел в обратном направлении. София чувствовала себя опустошенной. Сидела на диванчике, обернувшись к двери и смотрела в одну точку. Вот, она сделала это, высказала все ему в лицо. Она отказала ему. Отказала. Как будто разом потратила все душевные силы. Берегла, копила, думала, ей хватит злости на всю жизнь. А теперь не осталось ничего. Пустыня в душе никакого морального удовлетворения. Оказывается, месть не так сладка, как говорят. Она заперлась в своей комнате. Не хотелось никого видеть, говорить, зачем. Надо просто пережить эту ночь. А завтра она начнет новую жизнь, все правильно. Но почему-то ей было холодно. Так холодно, что белозно хотелось закутаться. Наверное, потому что этот холод шел изнутри. И вдруг жар. Странное ощущение, что от окна исходит обжигающее тепло, как от жаровни. Она повернулась к окну и в изумлении застыло. Окно неожиданно вздулось, пошло пузырями и оплавилось, а за ним клубилось алое драконье пламя. Секунда. И остатки оконной рамы вылетели на пол, а вслед за ними стали вываливаться и камни из кладки. Теперь в стене зиял проем. И сквозь этот проем на нее смотрел огромный красный дракон. София подскочила с дивана, сжимая кулаки, оглянулась на дверь. Бежать некуда, Данная не успеет. Ей показалось, он угадал ее намерение, потому что драконьи зрачки сузились, а морда приблизилась. Ноздри втянули воздух. А потом он медленно подвел крыло к краю образовавшегося проема и завис. Теперь они смотрели друг на друга. А Эд? Это была Аэт. Она ведь так и не видела его в драконьем облике. Разом вернулись все ее раздражение и злость. Какого Варга ему нужно? Неужели с первого раза не понял? Так у нее было еще много чего ему высказать. Садись, раздалось раскатистая и повелительное. И она не смогла противиться. Села. Нет, когда красный дракон вихрем влетел во внутренний двор сторожевого замка, зрелище было еще то. И когда прямо посреди ночи устроил там фейерверк, выжигая аккуратной тонкой струйкой алого пламени окошко в верхнем ярусе, тоже. Во двор высыпали все и так и стояли там, разину форты, Смотрели, как он потом выламывал камни из кладки, расширяя проем. А ветер от могучих крыльев поднялся знатный. Кое-где черепицу все-таки снесло. Жарец Шаум стоял, уперев руки в бока, смотрел вверх, а по губам змеилась довольная улыбка. «Что он делает?» — изумленно спросил его оказавшийся рядом молодой волк. «Он возрождает древние обычаи», — ответил подошедший к ним «Нер». «Гоша, что он творит? Он же сейчас весь замок по камешку разнесет», — вопила Гайдиарова теща. По невозмутимому лицу хозяина сторожевого замка на миг пробежала судорога. А женщина уже набрала полную грудь воздуха, чтобы разразиться новой гневной тирадой по поводу порчи недвижимого имущества. И тут у нее над духом раздался вкрадчивый мужской голос. «А знаете ли вы, госпожа, почему в женских покоях нет окон?» «Приятный баритон, приятный седой мужчина лет пятидесяти на вид, можно сказать, истинный ариец. Весь такой стальной и волосы серебристые». Женщина невольно на него засмотрелась. «И, кстати, госпожа крайс, отрекомендовался серебристый. Еще не старая и вполне аппетитная дама пригладила растрепавшиеся волосы и проговорила. «Очень приятно, Ирина Геннадьевна». Пока они говорили, красный дракон с маленькой женской фигуркой на спине успел подняться в воздух и полетел в сторону гор.